Когда стемнело, Ашока встал и поплелся к костру. За ним туда же пошел и крихна Старики райоты беседовали вполголоса Они жаловались на тяжелые времена и обсуждали события последнего дня. Сколько кто взял взайме у ростовщика, за какие проценты и под какой залог. — Ашока! — сказал бандусар ракочащим шепотом. — Напрасно ты отдал под залог слона, говорю тебе. Напрасно. — Так и считай. Нет у тебя больше слона.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 Санязев вновь начал проповедь непротивления, смирения и долготерпения. Чандан слушал внимательно, а когда старик кончил, то заговорил сам громко и решительно. Отовсюду послышалось испуганное шиканье, но Чандан и не думал понижать голоса. «Запуганы? Пришиблены?» — спросил он с презрительным сожалением И, повернувшись к Санязеву, сказал, «Старик, ты сначала заговори ружьи и пулеметы, чтобы они не стреляли и не проливали крови»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 Долго говорил Чандан, и каждое его слово было как удар топора, врубающегося в глухие заросли. Он говорил о том, что силе надо противопоставлять только силу. Он рассказал о повстанческих отрядах, которые разграбили арсенал в Чкногонке и вооружились. Он призывал их присоединиться к повстанцам. Райоты дрожали и пугливо озирались во время его речи. Чандан заметил это, усмехнулся, поднялся. «Я сказал, где наш лагерь» и посмотрим, обойдетесь ли вы без крови с вашим непротивлением.